Глава 7. Раннее осеннее утро. За окном промозглая серая хмарь и сырость, но я уже не сплю. Или, вернее, будет сказать, Еще. На столе, почерневшая от кофе кружка, из пепельницы торчит целый ежик из окурков, а руки немного подрагивают от нервного ожидания. И у меня были поводы мандражировать, ведь сегодня наступил самый ключевой момент в моей собственной операции. Телефон брякнул тонкой трелью, и я тут же схватил его, жадно всматриваясь в экран. От волнения немного даже потемнело в глазах, так что мне потребовалось пару секунд, чтобы разобрать текст сообщения. Наконец зрение прояснилось, и я смог прочесть короткое послание. Сначала один раз, Потом второй. А за ним, чтобы исключить малейшую вероятность недопонимания, еще и третий. Да! Да, сука, съели говнюки! Радостно завопил я, швыряя мобильник в стену. Стало так легко и весело, будто я вернулся на двадцать лет назад, во времена своего школьного выпускного. Во мне взыграл шальной восторг, как после крепкого коньяка. И жаркого поцелуя однокласницы, по которой сох все 10 школьных лет. Я смог, я сделал это, у меня получилось. Супруга удачно покинула страну, и после череды пересадок попала в Южную Америку. Чтоб суметь это организовать и запутать наблюдателей, мне пришлось буквально вывернуться наизнанку. И, помимо прочего, за один день купить на ее имя около полусотни билетов на всевозможные направления. И все удалось. Люди из конторы не смогли отследить маршруты, ведь их ресурсы сильно ограничены за пределами наших государственных границ. Все, что от меня требовалось, это продавить необходимость лечения в Германии, а оттуда уже переправить Ангелину в безопасное место. Туда, где ее не достанут за гребущие руки кровавого бюро. Ну что ж, теперь, когда она далеко, можно не бояться поверить ей неприглядную правду обо мне. Пусть знает, что ей грозит, если она вдруг решит вернуться в страну. Одно нажатие клавиши на ноутбуке и давно заготовленное письмо улетает на электронную почту моей благоверной. Там много текста, но по существу сказано совсем чуть-чуть. Остальное – это лишь мои эмоции и слезливые прощания. Так что, надеюсь, прочтет его Ангелина уже утром, иначе бессонная ночь ей обеспечена. Раздавшийся спустя десяток минут телефонный звонок разрушил мои надежды. Высветившийся на экране международный код Аргентины не оставил сомнений в том, кто это мог быть. Я будто бы вживую услышал, как перепуганная моим откровением супруга кричит в трубку, умоляя все бросить и бежать к ней. Но, к сожалению, вряд ли это было осуществимо. Если бы все было так просто. «Извини, родная, но меня из-под колпака так легко не выпустят. Я отдаю им себя, чтобы ты могла жить. Это будет справедливый обмен». Оставив телефон с разбитым после попадания в стену стеклом на кухне, заливаться требовательными руладами. Я вышел из комнаты. Прости меня, Ангелина. Прости за все и будь счастлива. Известие о кончине Наира Атерна наконец-таки разнеслось по всему городу, захлестнув мысли и разговоры буквально каждого. Даже последние забулдыги из придорожных тошниловок обсуждали между собой это событие и его возможные последствия с видом великих политиков. И на фоне этого никто из обывателей не заметил, как из Третьего кольца и пригорода исчезли последние представители банд работорговцев. Наконец-то зачистка, в которой мне помогали Остал, Кавим и мои верные последователи, завершилась. Мы за неполный месяц сделали то, чего не могли власти Исхероса за десятки лет. То преступное отребье, что не распрощалось с жизнью, в панике бежало, спасая свои шкуры. Хотя, стоило все же признать, что заслуга имперских солдат, случившемся, была тоже немалая. После убийства главы богатейшего рода империи, в причастности к которому заподозрили торговцев невольниками, наместник Иилия взялся за них крайне серьезно. Мне же, за счет более глубокого внедрения в низы социальной лестницы Махи, оставалось только вычислить тех, кто сумел ускользнуть от латного кулака правосудия и намеревался отсидеться, пока не уляжется переполох. Кстати, ставленник императора, пожалуй, оказался единственным, кого эта зачистка озадачила. Он долгое время просеивал дно города в поисках ниточек Ведущих к первому кольцу. Но теперь оказался в беспросветном тупике. Работорговцы мертвы, глава Атерна покончил с собой, а убийство Хоурая Девита так и осталось нераскрытым. Поэтому единственной его зацепкой сейчас оставался пленный зулхар. Бывший главарь банды, которого тюремные каты уже запытали до состояния пускающего слюни на подбородок дурачка. Но от такого пленника проку было совсем мало. Ну а я тем временем, пользуясь всеобщей суматохой и неразберихой, намеревался сделать то, к чему так долго готовился. Мне определенно пора было повысить свой социальный статус официально, чтобы поползновения Илья могли вызвать нужную мне ответную реакцию от общества. А может даже и защитить меня? от назойливого государева интереса. Но для этого мне требовалось посетить моего единоутробного братца. Вроде как он теперь должен стать главой Атерна, одного из сильнейших и древнейших родов Махи. И теперь-то, со смертью упрямого и обидчивого Наира, договариваться с этим семейством для меня станет намного проще. Спикировав в ночной темноте на мостовую, я спрятал черные крылья и быстро накинул на голые плечи плотный плащ. Ищейки императора, вот уже которую седмицу, караулили меня во всех местах, где я мог появляться, включая девинаторий. И только тьма на пару с даром дьявола оставались моими верными союзниками, помогающими ускользать от чужого нежелательного внимания. У самой калитки особняка, толщина кованых прутьев которой, Могла сравниться с копейным древком. Меня встретил воин с гербом рода Атерна на доспехах. Он непреклонно, но в то же время вполне тактично, заступил мне путь. Невзначай опуская ладонь в кольчужной перчатке на эфес меча. «Господин, вы верно заплутали», — обратился он ко мне. «Это дом высочайшей семьи Атерна. И меня не предупреждали ни о чьих визитах в столь поздний час». Нет, доблестный страж. В тон ему отозвался я. Здесь нет никакой ошибки. Сообщи домину Тасиму о моем прибытии. Привратник смерил меня взглядом, полным сомнений. Невидимо пришел к выводу, что в моем неброском облике нет ничего, что указывало бы на высокое происхождение. А потому он даже не двинулся с места, продолжая держать руку вблизи оружия. «При всем уважении, господин!» — дернул мужчина уголками губ. «Но я не сделаю со своего поста и шага. И если вы вздумаете торчать здесь, то я вышвырну вас. Тогда, пожалуй, я пройду за калитку, переступив через ваше тело». Ответил я все так же вежливо, словно мы беседовали на светском рауте. Глаза стража грозно сузились, а лезвие меча... Без всяких предисловий выскочило из ножен на длину трех пальцев. Судя по тому, как быстро двигался воин, простым смертным он не был. И сразу же воззвал к искре. «Ну а что мне этот владеющий, когда я сам уже стал магистром?» Моментально сориентировавшись, я заблокировал чужую ладонь своей рукой и не позволил привратнику извлечь клинок. Тот попытался вывернуться и отпихнуть меня, но селенок для этого ему явно не хватало. Страж добился лишь того, что получил от меня коленом в пах. Кольчужная юбка, свисающая до середины его бедра, немного сумела поглотить инерцию моего удара, но не погасить полностью. Поэтому охранник сдавленно охнул и согнулся, подставляя лицо, которое я ободнул лбом от всей души. К новой силе, что плескалось в моем теле с тех пор, как разгорелась искра, я еще не привык в полной мере, а потому немного перестарался. И вместо того, чтобы слегка оглушить неприятеля, я расшиб ему физиономию в кровь и отправил воина в глубокое забытье. Его туша, громыхая металлом, рухнула мне под ноги, моментально привлекая шумом внимание прохожих, И остальных защитников поместья. Из подобия караулки выглянула пара недоумевающих солдат и увидела мою фигуру, возвышающуюся над их поверженным товарищем. Они быстро оценили ситуацию, и тревожный колокол пронзительно зазвенел уже через каких-то пару мгновений. Ограда сразу же полыхнула энергией, сжигая отростки моей анима-игнис. И за калиткой. Во мгновение ока собралась целая толпа пехотинцев с клинками наперевес. Они с подозрением смотрели на меня, пытаясь отыскать возможных сообщников, но постепенно успокаивались, видя лишь одного, закутанного в плащ подростка. «Именем Рода Атерна!» — угрожающе крикнул мне страж с эмблемой сотника на нагруднике. «Держи руки на виду! За нападение на аристократический род...» Тебя ждет виселица. Но в каком виде ты до нее доберешься, это еще большой вопрос. Не считая нужным тратить слова на препирательство с простыми солдатами, я просто создал перед собой тугую воздушную волну и толкнул ее вперед. Развитая искра отработала на славу, и некоторым воинам пришлось даже придержать руками шлемы, чтобы они не сползли на затылок. «Небесная тысяча!» «Это же тот воздушник, что зарезал магистра!» Наконец узнал кто-то из строя мое лицо. Командир, заслышав это, с сомнением осмотрел меня с ног до головы. Но в дальнейшем все же решил сменить риторику на менее воинственную. «Чего тебе здесь понадобилось?» Глухо осведомился он, не спеша, впрочем, убирать меч. Доложите домину Тасиму о моем прибытии». Остальные ответы если осмелитесь, потребуете уже с него». Сотник нахмурился, и я уж было посчитал, что он отдаст приказ атаковать меня. Однако воин проявил недюжинное благоразумие, и вместо этого прозвучало короткое распоряжение, больше похожее на отрывистый лай. Я не разобрал, что именно он рыкнул, но, главное, подчиненные прекрасно поняли своего начальника. Тотчас же, С места сорвался один из бойцов, уносясь куда-то в сторону поместья и громыхая на бегу с бруей. А параллельно с этим я заметил, как у парочки других стражей замерцали в кулаках сигнальные амулеты. Похоже, в планы этих бравых стражей явно не входило отпускать меня с миром, ежели их хозяин откажется встречаться со мной. Но посыльный вернулся через считанные минуты таким же сумасшедшим темпом, покрывая по паре метров за один прыжок, и что-то быстро затараторил на ухо своему сотнику. Тот слушал и хмурился с каждым новым словом все сильнее, пока не стал походить на вырезанную из дерева театральную личину злодея. «Пропустите его!» Распорядился он вскоре. И солдаты исполнили приказ без лишних вопросов и пререканий, расступившись передо мной. До аристократического жилища меня взялся провожать лично начальник охраны с полудюжиной бойцов. И причина, по которой мне выделили такой внушительный конвой, в принципе, была ясна. Если я одним разрядом убил магистра, то что мне в теории помешает провернуть то же самое с их господином? Тут вполне можно понять беспокойство воинов за своего сеньора и короткая перепалка сотника с таосимом, вышедшим встречать меня аж на крыльцо, только подтвердила мои предположения. — Все свободны! Возвращайтесь на пост! — строго приказал новый глава Атерна. — Ну, Тамин! заспорил сотник. — Ваш гость может представлять опасность, он... — Я сказал, возвращайтесь на пост! С нажимом в голосе повторил аристократ. И солдаты тут же испарились, не забыв напоследок отсалютовать своему нанимателю. «Прошу простить меня за такое скверное гостеприимство!» Тут же повинился Таосим, меняясь не только в голосе, но и в лице. «Если бы я знал о визите заранее, то пустое!» Великодушно махнул я ладонью. «Эти воины исполняли свой долг, а верность угодно в органу!» «Да, спасибо!» «Пойдем внутрь, я распоряжусь накрыть стол». Не став возражать, я зашел в дом вслед за новым хозяином, и мы направились прямиком в бывший кабинет Наира. За прошедшие годы с начала обучения я хорошо успел изучить снаружи обстановку жилищ многих высокородных в Махе, а потому приблизительно ориентировался в них и без знания подробной планировки. Чем я еще могу искупить грехи своей семьи?» С глубоким поклоном обратился ко мне глава, когда за нами закрылась тяжелая дверь. «Ты слишком торопишься, Тасим. Печально покачал я головой. «Пройдут годы, прежде чем ты заслужишь прощения великого стража. Более того, я буду с тобой откровенен. Для этого наверняка придется пролить целые реки крови. Как своей, так и чужой». «Я готов на все!» — с жаром воскликнул молодой аристократ, сжимая кулаки. «В таком случае пригласи своих сестер. Я хочу видеть их!» Атерно, если и удивился моей просьбе, то не подал виду. Он на долю секунды высунулся за дверь, а потом сразу же вернулся, пожирая меня полным боли и отчаяния взглядом. Будто ждал, что я сейчас вытащу его искру из-за пазухи, Как ярмарочный фокусник, и торжественно вручу ему. Но извини, Таасим, если бы я мог. На этот раз ждали мы достаточно долго, и пребывание в тягостном молчании, казалось, только еще больше растягивало время. По моим ощущениям, прошло никак не меньше получаса, прежде чем дверь кабинета распахнулась, словно ее толкнули ногой. Это внутрь. По-хозяйски шумно влетела вдова Наира. А следом за ней, как выводок утят, просеменила троица девушек, приходящихся женщине дочерями. Вообще, детей у Медины Атерна было всего шестеро, но ровно половина от их числа уже повыскакивали замуж и покинула отчий дом. В девах остались только эти, самая младшая из которых оказалась старше меня аж на пять лет. Кстати, Именно эта молодая красавица стала последней попыткой супруги Наира родить ему долгожданного мальчика. Причем появилась она на свет уже тогда, когда Таосим научился не только бегать, но и свободно говорить. Однако небеса не проявили благосклонности, и вместе с появлением на свет этой девчушки умерли и последние чаяния Дамины передать главенство в роду законному ребенку, а не бастарду. -Тасим, что все это значит?» С порога повысила тон женщина. «Сейчас самый разгар дамского вечернего туалета. Так почему ты беспокоишь нас?» Об особой нелюбви вдовы к незаконно рожденному наследнику известно было, пожалуй, каждому высокородному в Махе. И сейчас эта неприязнь бросалась в глаза даже мне, постороннему наблюдателю. Однако сам, молодой Атерна, Выслушал этот пассаж с каменным лицом, не дернув даже бровью. А затем бросил на меня короткий, виноватый взгляд, словно извинялся за происходящее. «Я не припомню, чтобы вообще приглашал тебя Медина», — встретил он строгостью незваную гостью. «Я ждал только своих сестер и никого более». Присловие «сестры» лицо вдовы скривилось будто она откусила кусок от плесневелого пирога. Складывалось впечатление, что, несмотря на общество отца, парня она не считает родственником своим красавицам. И, наверное, только опасение потерять лицо в присутствии незнакомца не позволило ей в ответ разразиться гневной тирадой по этому поводу. «Я прибыла со своими дочерями», — холодно бросила женщина потому что имею право знать, что... На что ты имеешь право, решать буду только я. Внезапно рявкнул Таосим, отчего его собеседница чуть не выпрыгнула из туфель. В моем доме привилегии и свободы дарую и отнимаю я. И не советую об этом забывать, Медина, если не хочешь коротать дни где-нибудь на отшибе провинции в компании деревенских старух. «Ты поняла меня?» С момента самоубийства Наира прошло совсем немного времени. И, видимо, это был первый разговор подобного толка между новым лидером рода и его мачехой, потому что супруга покойного аристократа сейчас выглядела, мягко сказать, ошарашенно. Она часто и быстро дышала, медленно заливаясь краской. И явно очень желала ответить что-нибудь дерзкое а может даже и грубая. Но вот только осознание того, что перед ней уже не просто наследник, а полноправный глава, очень сильно остужало градус ее возмущения. «Ступай прочь и плотно затвори за собой», — окончательно добил визитершу Таосим. «Если ты еще хоть раз позволишь себе проявить подобное неуважение», то я запрещу появляться тебе в этом доме. Малиновая, будто ее обдали кипятком, Медина оскорбленно выскочила из кабинета, громко хлопнув на прощание дверью. А троица ее дочурок, почуяв твердую хозяйскую руку, тут же боязливо потупили глаза, всем своим видом стараясь продемонстрировать послушание и покорность. «Жить в крупном городе нравилось всем, а потому менять роскошь главного поместья на какую-нибудь отдаленную виллу или средней паршивости усадьбу, где из всех развлечений только лес да степь никому не хотелось. Нет, ну серьезно, что интересного можно найти вдали от обжитых мест, откуда до ближайших соседей нужно скакать верхом не менее десятка верст? Труп лесной белки?» Не такого досуга желали эти юные домины. Не с селянами же им устраивать светские рауты. «Познакомьтесь, сестры», — почти спокойно объявил Атерна, демонстрируя похвальное умение моментально успокаиваться. «Это Данмар, околец стихии воздуха, который одолел в поединке жизни Мэрика и Матирас. Девушки тут же украдкой стрельнули в мою сторону глазками но сразу же потупили их. «Сестры, вы позорите меня!» – тут же прикрикнул на них молодой глава. Словно спохватившись, троица аристократок абсолютно синхронно исполнила замысловатый реверанс, которого не всегда удостаиваются даже другие высокородные. «Данмар, позвольте мне представить моих единокровных сестер». Тасим быстро перечислил имена всех юных прелестниц, которые я даже не попытался запомнить, поскольку был занят их разглядыванием. Я медленно прошелся перед аристократками, внимательно всматриваясь в приятные женственные лица. Первые две сразу же опустили головы, едва только заметили темные отголоски преисподней в моих зрачках. А вот третья девушка, напротив, встретила меня прямо, источая неподдельный интерес в смеси с легким любопытством. «У меня плохая память на имена», — повинился я, беря ладонь аристократки в свои руки. «Прошу напомни, как тебя зовут?» «Меня зовут Арайя Дамин». Послушно назвалась она, демонстрируя в широкой улыбке ровные белые зубы и милые ямочки на щеках. «Звучит очень красиво», — поднял я в ответ уголки губ спасибо тебе». Развернувшись к Тасиму, я кивком головы показал, что он может отпускать своих родственниц, и те тут же умчались прочь, едва он только открыл рот. Я же неспешно вернулся к столу и уселся в облюбованное мной кресло. Аристократ тоже устроился на своем месте и теперь дисциплинированно молчал, ожидая, когда я сам «Все ему объясню». И я не стал сильно затягивать паузу. «Арайя должна выйти за меня замуж-то, Асим», объявил я, не пытаясь никак замаскировать своих намерений. И чем раньше, тем лучше. Наследник тут же вскочил со своего места, но не возмущенно, как можно было ожидать, а с широкой полубезумной улыбкой городского умалишенного. «Это огромная честь для меня!» Прошептал парень, поднеся пальцы к переносице в молитвенном жесте. «Породниться с ангелом! Разве может о таком хоть кто-нибудь мечтать?» Я лишь сдержанно улыбнулся и благословенно кивнул, не став уточнять, что мы и так с ним родня. «Не думаю, что он готов к таким откровениям».